Глава 21. Нашли в одном месте щель в скале. Хотим попробовать расколоть. Делился Анрей итогами исследования гор. Это не опасно? Есть риски. Но думаю, стоит попытаться. Согласно кивнул муж. Щель примерно там, где был обвал со стороны пустоши. Если мы откроем проход, нам потребуется охрана. И не в том количестве, что сейчас следят за входом в пещеру. Туда мы хоть решетку установили. А там людей поставим из самых преданных и укрепим. Потребуется, стену возведем и будем на врагов кипящую смолу лить. Хитро прищурившись, ответил Анрей. Кахир закашлялся и тут же прикрылся ладошкой, пряча улыбку. «Не смейся!» Легонько стукнула мужа по плечу. «У нас мужчин мало, и все заняты». «Придут», — заверил Анрей. «Узнают о безопасном месте?» «Придут. Детей и женщин своих здесь укроют». «Рассказывайте, как решили скалу крушить». Усевшись напротив мужа, я принялась выпытывать у них подробности. «У меня опыт в этом деле имеется». В пустоши всего лишь на один камешек наступила и все. Часть горы осыпалась. Теперь там только груда камней». «Это да», — хмыкнули оба. Кахир предлагает сначала смочить часть стены. «Зачем?» «Определить идущие линии от щели», — пояснил Кахир. «Вода в незаметных глазу трещинах задерживается?» По ним будет легче определить, куда направлять удары. Так мы быстрее расколем часть скалы. Нам бы высадить кусок, а дальше клинья будем вколачивать и бить по ним, пока скала не разделится на пласты. Это очень опасно. Пробормотала, представляя, как все будет выглядеть. В любой момент может случиться обвал, и на работников полетят камни. Неужели других способов нет? Так мой отец и дед камень добывали для постройки своего дома. Все валуны, что у подножия горы лежали, были давно собраны. Пришлось откалывать от самой скалы, — ответил Кахир. Других способов не знаю. И я не знаю. Думая про себя, нам для этих целей динамит бы не помешал, но его я точно не сделаю. Даже представления не имею, из чего он состоит. Долгая работа предстоит, но будем меняться чаще, силы беречь. Мужчин наберем больше, молодые парни будут камни обтесывать. Роман хороший камнетес, научит. Зима пролетела незаметно. Вода в пещере так окончательно и не ушла, застыв на отметке, где взрослому мужчине по щиколотку. Расщелину в скале за два месяца расширили. Но проход пока не появился, хотя Кахер уверял, что в одном месте видели просвет. Что ж, будем надеяться, задумка удастся. Что радует, покалеченных нет. Только одному мужчине осколок, отскочивший от стены, поранил в щеку. Анрей предусмотрительно перед началом работ поручил молодому парнишке следить за ходом этой самой работы и в случае движения камня сообщать. Таким образом, двое мужчин успели вовремя убраться подальше от посыпавшейся на них породы. В посташе тоже полным ходом шла стройка. Возведенная нами стена увеличилась уже в полтора раза в ширину, благо в этом месте нехватки камней не наблюдалось. Сделали бойницы, желоба и прочие сюрпризы для незваных гостей. Часть нашей стены разобрали и полученными камнями удлинили ограждение, захватывая сразу и обвал, и вход в пещеру. Теперь, чтобы попасть в долину, надо преодолеть еще и стену, но лишняя защита нам не повредит. В каменной пустоши, под защитой стены, конол соорудил доменную печь довольно внушительного размера высотой примерно 4-5 метров, внутренний диаметр которой был около двух. Ее меха приводились в движение водяным колесом, ту маленькую речушку, где мы с Лемом нашли немного золота, углубили, расширили, часть горы откололи, освободив проход в воде. И этого оказалось вполне достаточно. Там же установили кречный горн, в которой загружали до 120 килограмм чугуна за раз. Да, того самого. Оказалось, Конол лучше меня разбирается в своем ремесле. Как объяснил наш кузнец, процесс получения железа с помощью доменной печи и кричного горна позволил значительно увеличить производство металла. Подвоз руды организовал лем вместе с силаном. Сначала до входа в пещеру ее подвозили телегами, а уже в самой пещере ученики Конола изготовили небольшие рельсы и колеса к тележкам. Силан с ребятами соорудил маленькие вагонетки, и теперь перевоз руды, а также продуктов и прочего осуществлялся довольно быстро. Вообще пещера со временем стала более обжитой, что ли. Везде настроили освещение очистили дорогу и следят за колодцем, ведь именно из него в первом зале и поступала вода в пещеру. Я предположила, что это грунтовые воды и близкое соседство с Обернийским океаном, но могу и ошибаться. Люди к нам тоже приходят, небольшими семьями или по одному. Кто с детьми, остаются в долине. Необремененные мужчины задерживались в пустоши. Жильем мы их обеспечивали, а также питанием и одеждой. Кто-то приступал к строительству каменных домов, кто-то подключался к работе по плавке железа. Пара парнишек, чуть старше Райана, задержались в стекольной мастерской. Лем же с головой погрузился в строительство водяной мельницы и здания для производства бумаги. Парнишки не терпелось приступить к созданию ровных тонких листиков. Я не один день рисовала схемы этой самой мельницы по воспоминаниям из школьной экскурсии. Фабрику решили делать деревянную, длиной примерно 30 метров, шириной 17, конулу и дараку, новенькому кузнецу. Заказали все необходимое оборудование, в которое входило Двенадцать ступ, два рола, черпальный чан, молот для лощения, два медных котла для варки клея. В этом же здании, огородив, сделаем еще и сушильное помещение. А мельница была уже почти собрана. Благо основные механические элементы у всех одинаковы. Все строилось из древесины. Амбар, колеса. Валы и прочая снасть. только вместо жерновов установили стопы, а песты поднимала вода. А еще в нашей долине вот-вот случится огромная радость. Весь замок с раннего утра стоит на ушах. Наверное, только кара и сама спокойны. Кахир уже 133-й крок навернул вокруг замка. Анрей, Берен и Колум ходили рядом и периодически хлопали обеспокоенного папашу по плечу, издавая мычащие звуки. «Будет!» Мэрин, Орса, Дерин и остальные женщины носились по замку, наводя чистоту, хотя, на мой взгляд, все помещения были вылизаны до блеска. Но месяц назад, прослушав мою лекцию о микробах и прочей гадости, притаившейся в пыли, Женщины как с ума посходили. Стали намывать замок дважды в день. А со вчерашнего дня так вообще не останавливаются. Кажется, я создала монстров чистоты. Я пойду к себе. Пискнула и рванула на второй этаж. Не хватало и мне заразиться всеобщей истерией. «Тоже спряталась?» Тихо спросила Лиам, выловив меня вместе со своим щенком в коридоре. Угу а то, глядишь, затопчут. Рассмеялась, за улыбкой пряча свои переживания. А ты что здесь делаешь? Собирался же на стройку. Уйдешь тут. Никто работать не хочет. Сел он вон тоже здесь остался, — буркнул парнишка. И что так все разволновались? Понимаешь, этот процесс не самый легкий. Пробормотала, вспоминая рождение моего сына там в другом мире. Боль как таковую не помню. Знаю, что было, Но восхитительная радость и счастье, когда ты держишь своего ребенка на руках, заставляют забыть и об этом. Хм. Странно устроен наш мозг. Все плохое со временем забывается. И что? Не первый же раз! Продолжал бурчать Лиам, заметив мое длительное молчание. Не в первый. Но, уверяю тебя, для любой женщины каждый раз как первый, Потрепав парнишку по вихрастой голове, продолжила. «Идем. Я тебе букварь покажу. Наконец-то его закончила. Теперь надо приступать к математике». «Идем!» Лем обрадовался и рванул ко мне в комнату. Как бы парнишка ни бурчал, он, наверное, переживал не меньше нашего. Ведь он остался без мамы. Она умерла в родах. Новорожденная сестренка Лема тоже не выжила. И мальчика растил отец, пока не погиб от рук Риага Лоркана. Это лиса, да? Рассмеялся Лем. А почему у нее морда такая длинная? Ну знаешь, возмутилась я. Попробуй сам нарисовать. Я тебе кто? Художник? Куин, красиво очень получилось. Тут же начал подмазываться парнишка, и его друг тоже пару раз лизнул мою руку. Пришлось прекращать дуть губы, и так скулы болят от еле сдерживаемого смеха. Лиса и правда страшная получилась, прыснула я в итоге нестерпев. Лем честно продержался целых десять секунд, но прикрыв рот руками, поскуливал. «А глаза? Ты видела? Они выпучены!» Завалившись на кровать, парнишка смеялся, уже похрюкивая. «Первый блин комом!» — пролистала единственный букварик до последних страниц. «Смотри!» «Ух ты! Яркие какие!» «Ага!» — поздно сообразила. Кивнула, довольная произведенным эффектом. «Следующий буду сразу раскрашивать. Олли поможет, последние картинки она рисовала». «Эти лучше!» «Ай, за что?» «Сам такой!» Стукнула парнишку по плечу. «Вот заставлю рисовать, сразу поймешь». «Как ты думаешь, там все?» Спросил, кивнув на дверь, разом став серьезным. «Пойдем узнаем», — пожала плечами. «Вроде времени достаточно прошло». Из комнаты выходили почему-то настороженно, прислушиваясь к звукам. Но в замке стояла гробовая тишина. В комнату Киры зайти не решились и отправились на поиски хоть кого-нибудь. Женщин нашего замка обнаружили на кухне. Они, сидя за столом с полными кружками отвара, уставившись немигающим взглядом перед собой, молчали. «Как там?» — тихо спросила я. Но и от этого чуть слышного вопроса женщины вздрогнули. Крупный. Долго. Кира совсем измучилась. Ответила за всех мэрин. Орса к ушла. И Синет уже там. Ясно, спасибо. Лем, тебе налить отвару? Нет, я к Силану схожу. Как Кахир? Заходил к Кире? Заходил. Да кара его выставила. Он только своим скорбным видом жену пугает. Все будет хорошо, должно быть, все хорошо. Пробормотала. В тайне радуюсь, что забеременеть. Мне пока не удалось. Наверное, еще не готова. Я очень хочу сынишку, а еще доченьку. Но страшно. Пирог будешь? Ты весь день ничего не ела. Нет, спасибо. Пойду я. Схожу до колей. Выпив одним большим глотком остатки отвара, я отправилась к будущей учительнице начальных классов. Покинув замок, быстро прошла двор, где часть мужчин калашматили друг друга, среди них мелькали и незнакомые мне лица. Анрей и Кахир понемногу увеличивали количество наших защитников, нещадно их тренируя, но, кажется, недовольных не было. Хм. Надо стадион какой-нибудь построить. Такими темпами двора нам скоро не хватит. Пробормотала, вспоминая, где удобнее его разместить. Но когда я вышла к дорожке, ведущей в деревню, все мои мысли тут же улетучились. Ненадолго замерев у ворот, я любовалась открывшимся видом. Весна набирала обороты. Солнышко припекало все сильнее. Холмы укрылись яркими желтыми красками, Сады залились белорозовой пеной цветения, наполнились писком, свистом, щебетом и череканьем. С наслаждением вдохнув запах весны, я подставила лицо ласковым солнечным лучиком.